Глава девятая. Кажется, я еще что-то кричала, плакала, рвалась по сатянче, а потом просто выключилась. И когда пришла в себя, решила, что это все продолжение того кошмара, от которого я потеряла контроль над собой. Меня окружали холодные, леденящие душу белые стены. Надо мной раздутой медузой висел прозрачный флакон капельницы, из которой в мою руку стекала какая-то дрянь. Что это именно дрянь, сомнений не было». потому что мой здоровый организм сейчас казался мне беспомощной квашнёй. Мне трудно было даже водить глазами, не говоря уже о том, чтобы пошевелить чем-нибудь. Но гипсона мне нет, как и каких-либо повязок. Значит, я не ранена, не попала в аварию, ниоткуда не упала. Тогда почему я здесь? Дежавю. Со мной точно такое уже было, когда я не могла сразу вспомнить, что приключилось накануне. Анчи, которого хотел убить Платон... Не, ну это точно бред. А вот Платон. Из-за него я здесь, и про Платона мне рассказала Динка. И мне казалось, что я слышу, как со скрипом несмазанной телеги шевелятся мои мысли. Динка. По телу пробежал озноб от того, что подкинула мне услужливая память. Я смирилась с тем, что счастье для меня потеряно навсегда. Но то, что его подобрала или отобрала единственная подруга, Принять было сложно. Хотя если разобраться, то кроме предательства Платона удивляться нечему. Самое странное, я почему-то не удивлялась сильно тому, что Динка сделала подлость. Как говорится, при всем уважении. Она слишком явно завидовала мне. Правда, маскировала это искренним восхищением. «Не зря бабуля меня убеждала, чтобы я подальше от нее держалась. Она не подруга тебе». Она шпион, который выведывает все мелочи, чтобы потом при случае воспользоваться. Моя любимая бабуля столько раз пыталась раскрыть мне глаза на зависть. Особенно, когда я начала встречаться с Платоном. Динка даже на первое свидание со мной поперлась, мотивируя тем, что должна знать, кому доверяет подругу. И тут задним умом вспоминаю. Как только мне начинал уделять внимание какой-нибудь парень, она наводила справки и тут же заявляла, что он не пара принцессе, что он... И рассказывала такие подробности, что я сразу же теряла интерес. То кошек в детстве мучил, то у учительницы деньги украл, то выложил откровенное фото своей девушки. Ну, конечно, нет. Фу-фу. И мне бы подумать, откуда такое рвение. Но Динка твердила, что как лучшая подруга обязана охранять меня. Хотела она охранить свою принцессу и от Платона. После того, как я взяла ее на свидание... Она сделала губы куриной жопкой и резюмировала. «Сто процентов он не тот, за кого себя выдает. Аферист. Узнал, что у тебя квартира своя, вот и пускает пыль в глаза». Я понимаю, как сильно удивится парень, когда на свидание девушка приходит с подругой, прокурором. Динка задавала каверзные вопросы, не стесняясь, заказывала себе кучу еды, естественно, за счет Платона. А когда я, разозлясь, утащила её в дамскую комнату, чтобы хорошенько навтыкать, она меня снова убедила в своей правоте. «Белка, ты не понимаешь, если парень всерьёз с тобой заинтересовался, то его не отпугнёт ни мама, ни дедушка с ружьём, ни слишком дотошная подруга». Она сделала умилительную мордашку, типа известного кота из Шерека. «Кто ж сможет после этого злиться?» Мне пришлось согласиться. «Во-первых, свидание с отяжеляющими факторами уже идет, а во-вторых, она права. Если он решит «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты» лишь по одному эпизоду, то действительно Динка права». Он не слился, но и Динка не сразу отступила, пока я не пригрозила разрывом нашей столетней дружбы. Конечно, она попыталась еще концерт закатить, чуть ли не с заламыванием рук. «Парней много, они предадут, а я тебя никогда не брошу». Мне тогда стало стыдно. И жалко. Ведь я лучилась, а я, одинка оставалась одна. У нее, кроме меня, никого не было. Не с кем поболтать, погулять, сходить куда-нибудь. И мы пришли к компромиссу. Она не лезет в наши отношения с Платоном, а мы иногда берем ее в кино и на всякие мероприятия, выставки, гуляния. И Платон смирился с ее присутствием, как с неизбежным злом. Но я видела, как ему тяжело сдерживать свои желания. Неудобно было обнимать меня, целовать при свидетелях. Зато я таяла от его нежности, с которой он легонько касался моих пальцев, незаметно гладил по спине. Я чувствовала, как учащенно бьется его сердце. Говорят, нельзя сымитировать две вещи – страсть и интеллект. В страсти Платона я не сомневалась. К этой же цитате можно подвести единку. Интеллекта у нее было чуть больше, чем у птички калибри – Но благодаря акулье жизненной хватке у нее получалось иметь то, что она хочет. С начальной школы я училась за двоих, писала за нее сочинения контрольные, давала списывать домашку. Но мне было не жалко, ведь она моя подруга, а подруги должны делиться всем и быть почти одним целым. Должны иметь одинаковые вкусы, чтобы не ссориться. Не иметь секретов друг от друга. Должны. Как часто у нас в голове поселяются убеждения, которые мы просто воспринимаем на веру, без доказательств и анализа. Просто потому, что постоянно слышим это и невольно записываем на подкорку. Не сопротивляемся, даже если что-то напрягает. Мы же не расстраиваемся, если вдруг пойдет дождь. Это обычное явление. Так и я относилась к обезьяне Чинью Динке. Она всегда хотела иметь то, что было у меня. начиная с ручек и карандашей и заканчивая бельем. Она следовала за мной тенью, записывалась во все кружки и секции, и как только меня там что-то не устраивало, Динка тоже бросала. Одно лишь она не могла повторить – не читала те книги, которые читала я. Любое чтение ее утомляло, и казалось, что сам процесс складывания букв в слова ей был неприятен. Иногда было лестно, что я для нее авторитет, почти гуру. Она всегда нахваливала мои способности и мой вкус, но иногда и раздражала. «Я же не павлин, чтобы распускать хвост для красоты. Я такая, какая есть. Я не прошу дифирампов». Читала, что у каннибалов бытовало мнение – съедая врага, обретаешь его качество. Если враг силен, храбр и хитер, то, убив и съев его, воин получает все эти положительные качества. Ну или хотя бы часть из них. Возможно, копируя меня, Динка стремилась получить мои или всю мою жизнь. И теперь, кажется, получила.